Глава вторая. Легкий стук в дверь прервал его сон. Вероятно, он проспал долго, так как, открыв глаза, заметил, что наступил уже вечер. Встав с кушетки и быстро переодевшись, Шерлок Холмс крикнул «Войдите!». Дверь отворилась, и в комнату вошел господин средних лет, крепкого сложения и видный собою, одетый в легкое летнее пальто новейшего фасона. В затянутой в перчатку руке он держал фетровую шляпу, и трость с дорогой серебряной ручкой, украшенной золотой монограммой. Вежливо поклонившись сыщику, он попросил извинения за непрошенный визит. «Вы, вероятно, тот самый господин, о котором мне докладывал лакей?» спросил англичанин, обращаясь к нему. «Вы угадали», — ответил пришедший. «Я уже был у вас несколько часов тому назад, но, к сожалению, не застал вас дома. Я очень прошу вас выслушать меня». «Я к вашим услугам» поклонился Шерлок Холмс. «Я догадываюсь, что вы хотите обратиться ко мне за помощью, но удивляюсь, как могли вы узнать, кто я такой и что я вообще здесь?» «О!» — воскликнул пришедший. «А вас уже говорят по всему городу, а так как ваша слава давно перелетела океан, то и неудивительно, что, узнав о вашем приезде, я тотчас же решил повидаться с вами». Шерлок Холмс, польщенный этим отзывом, с улыбкой поклонился. «Прошу покорно, разденьтесь и присаживайтесь», — произнес он. Гость сбросил пальто, повесил его на вешалку и приблизился к сыщику. «Имею честь представиться, Иван Владимирович Терехов, нижегородский купец первой гильдии», — произнес он, слегка кланяясь. «Очень рад», — ответил сыщик. «Чем могу вам служить?» Терехов опустился в кресло, закурил папиросу и стал излагать причину своего прихода. «Я торгую бельем и модным товаром», – начал он. «Этим товаром торговали мои дед и отец. Фирма наша давняя и занимает прочное положение. Обыкновенно я торгую в городе, но на время ярмарки открываю дело и в главном доме. Мой магазин находится там, по правую сторону пассажа». До этого года все шло хорошо, и я ни на что не мог жаловаться. Но в этом году у меня в магазине стали происходить такие чудеса, что навели панику не только на всех моих служащих, но и на публику, которая, кстати сказать, уже начинает понемногу съезжаться к предстоящей ярмарке. В день сортировки товара по полкам и витринам, это было еще до открытия магазина, мы, то есть я и трое приказчиков, были на работе. При электрическом освещении мы проработали весь день. Я сам отпирал магазин и сам запер его, потушив предварительно свет. Навесив замки на двери и железные решетки окон, Я повернулся, чтобы уйти, как вдруг старший приказчик подскочил ко мне. Он был бледен, как полотно, и весь дрожал. «Что такое случилось?» — спросил я в тревоге. «Ради бога! Ради бога! Посмотрите в окно!» — прошептал он. Я взглянул в окно и в ужасе отскочил назад. Какая-то человеческая фигура, закутанная в белую одежду, вроде савана, бесновалась, прыгая и дрожа в моем магазине. Двое остальных приказчиков стояли тут же, перепуганные не менее меня и старшего приказчика. Несколько минут мы стояли молча в полном оцепенении, не будучи в силах даже пошевелиться. Я человек неробкого десятка, притом воспитывался за границей, и окончил университет, а, следовательно, не верю в чертовщину. Но тут я действительно струсил. Хотя это продолжалось недолго. Вскоре я оправился, взял себя в руки и стал отпирать замки. На всякий случай одного из приказчиков я послал за городовым. Старшему же приказчику я приказал наблюдать за привидением через окно. Но едва успел я снять второй замок, как приказчик закричал «Исчезла! Господи, помилуй нас, грешных!» По его словам, оно исчезло сразу, и в магазине снова воцарилась тьма. В это время пришли городовой и посланный за ним приказчик. «В магазине кто-то есть», — сказал я городовому. «Войдите вместе с нами и давайте хорошенько поищем». Я отпер дверь, зажег свет. И с большим трудом уговорил приказчиков последовать за собою. В магазине было все по-старому. Ни малейшего следа беснования не было видно. В пятером мы обшарили решительно все, смотрели под прилавки, в ящики, перевернули весь товар. Одним словом, будь в магазине мышь, мы заметили бы ее. Но все поиски были безрезультатными. Оставалось лишь предположить, что виденное померещилось нам. Я так и решил. Вероятно, приказчики мои решили иначе. На другой день мы снова принялись за прерванную работу. А вечером, как только я запер магазин, повторилась та же история. Белый призрак скакал и дрожал в магазине. Теперь я разглядел и его лицо. Это было не лицо, а попросту череп со скаленными страшными зубами. Призрак скакал и бесновался все на том же месте, размахивая огромным ножом, зажатым в его костяной руке. От ужаса мы едва стояли на ногах. Сделав над собою нечеловеческое усилие, я снова отпер магазин, и в ту же секунду призрак исчез но словно ничего и не происходило. Приказчики в ужасе разбежались, и толпа соседей по магазину окружила меня. Около моего магазина собрался почти весь главный дом. На всех лицах видны были страх и полная растерянность. Некоторые из присутствовавших мельком видели страшный призрак и теперь рассказывали о нем другим, слушавшим их с любопытством и страхом. Кто-то посоветовал окропить магазин святой водою и отслужить в нем молебен. В присутствии самых храбрых я снова перерыл весь магазин, но так же, как и накануне, не нашел ровно ничего. Третий день был кануном открытия ярмарки. Несмотря на мои просьбы, все мои приказчики отказались на отрез идти в магазин, и лишь обещание окропить его святой водою и отслужить в нем молебен успокоило их. Молебен был отслужен, магазин окропили, и мы принялись за работу. Перед этим я сходил в сыскное отделение и рассказал все заведующему сыскной частью. К магазину были приставлены два сыщика. Перед закрытием магазина они обследовали его самым подробным образом, попробовали полы, выстучили стены, но все это ничего не дало. И лишь только я потушил огонь и запер магазин, как сами сыщики, а с ними вместе и приказчики с громким воплем отскочили от окна магазина, в которое смотрели. «Покойник!» — крикнул кто-то нечеловеческим голосом. «Я бросился к окну, и волосы мои встали дыбом». Я ясно увидел большой гроб, в котором сидел, опершись костяными руками о края, отвратительный скелет. Момент, когда крышка сорвалась и скелет сел в гробу, видели все. Я же увидал его уже сидящим. Он был без савана. И вдруг скелет сорвался с места и, вскочив на ноги, стал плясать. Затем из гроба вырвался огромный клуб дыма, и все исчезло, словно по волшебству.